Далее все по сценарию. Слава ВДВ, слава Маргелову. Солидные выступающие, приземляющиеся на стадион парашютисты. Ансамбль «Голубые береты», стонущие от восторга толпа. Бесчисленные встречи и выкрики «Здорово, братан!» Апофеоз праздника, Выступление разведчиков. Смотрю придирчиво, сознанием существа явления. Работают слаженно, мощно, солидно. Бесучка из-за доринки. Правда, одна бардюрная плита никак не хотела колоться. Я видел, как два разведчика по очереди приложились к ней, а потом с перекошенными от боли лицами, с разбитыми в кровь и наверняка переломанными кулаками становились в строй. Поклоны, овация, ура! Что происходит по завершению показа? Правильно, мелюзга бросается собирать гильзы, а солидная десантура наконец прорывает оцепление и начинает кулаками дробить половинки кирпичей на четвертушки, черепицу на осьмушки, доски в щепки. Я же наблюдаю с трибуны за уцелевшей бордюрной плиткой. Уже двое или трое стояли над ней, смотрели, как бараны на новые ворота, и терли, кто кулак, кто колено, кто локоть. Над всей толпой на пол головы возвышалась колоритная, огненно-рыжая шевелюра, яркий, как подсолнух, Парень в берете на затылке метался в поисках еще чего-нибудь неразбитого. В конце концов, произошло неизбежное. Его путь пересекся сброшенный на землю плитой. Вот он поправил берет, нагнулся. Вот плита уже на его вытянутых вверх руках. И вот, хрясь! Бордюр со всей пролетарской ненавистью обрушивается на голову рыжей бестии. С любым нормальным человеком, Случилось бы зверское убийство. В крайнем случае, глубокий нокаут. Наш же закаленный десант лишь пошатнулся, побледнел и выронил из рук плиту. Он стоял и некоторое время, мучительно догонял, где он и что это интересно с ним произошло. Но уже через несколько секунд, подхваченный толпой, побежал обнимать симпатичных парашютисток и исчез из поля моего зрения. Эта картина. Напомнила мне бородатый анекдот про двух кумовьев, которые после литра самогона посреди ночи пошли резать быка, а перед этим решили оглушить его кувалдой. Хлев, мрак, один бьет, другой держит. Один удар, бык стоит, другой стоит. Перед третьим один кум другому говорит, если ты кум, и в третий раз врежешь мне по голове, я быка не удержу. Сдается один из кумовьев так и отслужил в десанте. Еще через некоторое время море голубых беретов потянулось обратно в метро. Вокруг станции «Динамо» цветами торгуют только девушки. Максимум, что позволяет себе десантура, это попытаться поцеловать наиболее бойких. И чего было сразу не послушаться доброго совета. Военная тайна. Я знаю, что это секрет, потому что всюду о нем говорят. Уильям Конгриф, Внимание всем цензорам, особистам, конторским и прочим федеральным блюстителям государственной тайны. Готовьте тушь для вымарывания и наручники для меня. Заранее проветрите камеру. Сейчас открою страшную тайну, за которую буду пожизненно обеспечен буржуинскими ящиками печенья и бочками варенья. Я расскажу, кто командует полком. Вот тайну нашел, скажет любой обыватель. «Конечно, командир полка!» «И ошибется! Все враги тоже так думают! Полком командует начальник штаба!» «Желающие поспорить? Выходите строиться! Сейчас буду расстреливать гнилыми помидорами!» «Заметьте, я не спрашиваю, кто в полку старший! Это не оспаривается! Смотри на погоны и читай устав!» «Все думают, раз старший, то он и командует! Дудочки!» «Он озвучивает то, что определил начальник штаба!» Поэтому на начальника штаба в академии учат год, а на командира полка — пять минут. Даже меньше. Запомнить нужно единственную фразу. «Начальник штаба, где мое решение?» Читать учат до академии. Все. Тушь, аплодисменты, цветы, варенье. А если командир полка сам примет решение, кто там якает? тем хуже для него, а потом и для полка. Как командир знает полк? по штату в лучшем случае по списку, но воюет не списочная, больная, дембельнувшаяся, мертвая душа, а живой боец, посчитанный, экипированный, вооруженный, загруженный и много чего имеющий. Начальник штаба знает, что и где лежит конкретно, до противогаза, патрона, портянки, трака или колеса в пространстве и времени. Почему командир не может знать, что секрет, Вообще-то секрет, но не для командира, но знать он не будет потому, что не проводит сверху. Это прерогатива Н.Ш., его святая обязанность и его крест. Ни одному командиру не взбредет в голову взвалить это на себя. Сутки, закрывшись в секретке и загнав туда всех замов и начальников служб полка, шуршать бумажками и пробивать все по вертикали и горизонтали. А все начальники, у всех горит, без них солнце над потолком не встанет а начальник штаба, бультерьером вцепившись в каждого, должен убедиться. Пупкин, в строю, здоров, его автомат в пирамиде, купол на складе, сроки переукладки не прошли, регламент приборов проведен, последняя предпрыжковая не просрочена, его боевой комплект, часть в руж остальное на складе в ящике «Н». Ящик загружает в автомобиль «Н». Водитель в строю, здоров, за автомобилем закреплен. «Сто км марш! Прошел! Погрузочная команда! Рота! Старший! Боевым расчетам соответствует! Обмундирование, индивидуальный пакет, аптечка, дозиметр, сухпайок!» Через три часа всем тошно, но не закончили даже с одним батальоном. «Разрешите выйти! Сидеть! Не могу!» «Приоткроешь дверь! Все разбегутся!» «Замы смотрят волком! В должностях по 5-7 лет!» а у меня еще чернила на дипломе не обсохли. Чувствуешь себя молодым волкодавом? Вот где закаляется воля. Сидеть сказал, поехали дальше. И носом, носом в каждое несоответствие. Потом что записали, перепроверить по спискам, накладным, в строю, в парке, на складе и на стоянках. Найдешь несовпадение. Сразу же точно такое в карточку соответствующего начальника. И для всех все по-новому». Высушит начальник штаба полковых начальников, высосит из них всю кровь. Полк управляем. Через два часа в любой группировке, на аэродроме, потому как он знает, кому и что можно и нужно приказать. Умный командир полка не вмешивается, лоб зря не морщит, ненужными ценными указаниями никого не дергает, а принимает приличественную позу и наблюдает, как полк по его воле шуршит как улей. «Давай, давай, аккуратней, солдатик!» Стоит такой отец-командир, бойцы проходят с обожанием, честь отдают. О, человек! Не то, что это сука начальник штаба. То на плацу полдня держит, даже с свинарям от него покоя нет. То пеши по конному по ночам дрючит, заставляет машины перегружать. То наряду ночными проверками всю душу вымотает, то посыльных в город на время запускает. не не человек! Вот таким, не человеком, Я проработал ровно год в Витебске. На первых порах в отношениях между мной и замами командира полка аж искры летели, но со своими-то быстро устаканилось, а вот с дивизионными, каждое утро от одного, другого, третьего или сразу от всех вместе звонки, туда машину и людей, сюда. Скрипел зубами, а куда денешься? Потом аккуратненько план на подготовительный период, а там 200 человек и два Урала. В распоряжение заместителей командира дивизии запланированы на каждый день. Комгиф, генерал-майор Бочаров, как увидел, аж поперхнулся. Это что? Это чтобы не срывать с других задач. Все равно каждый день отправляю. Еще раз без моего личного разрешения отправишь. Сниму с должности. Спасибо, товарищ генерал. На утро звонок, замок по тылу дивизии, гвардии полковника Козлова. Меня знает еще про роти в Алитусе сипенко срочно на кпп уралы 20 человек в кузове подойдет одну минуту товарищ полковник сейчас комдиву позвоню у меня приказ без его личного разрешения я еще не договорил а в трубке короткие гудки все как рукой сняло. больше ни один ни разу не позвонил правда отыгрывались на подведение итогов но что с меня взять когда еще первый конверт не тронут? и когда освободилась должность командира полка Все замы как один сказали, что я слишком молодой. Так дружно наехали на командира дивизии, что вынужден был поставить другого. Но вот какая странность, когда буквально через месяц освободилась еще одна такая же должность, но в другом гарнизоне. Так же дружно сказали, что лучше меня кандидатуры нет. Как может человек за месяц постареть? Но до этого был еще целый год. С чего-то надо было начинать. «Ни авторитета, ни опыта. Одна академическая теория. Команды даю, никто не отказывается, но исполняется через пень-колоду. Все ж только что с войны, они там кровь за родину проливали, а я в академии прохлаждался. Вспомнил я про тумлер дурака и быстренько постарался убедить весь полк, что если что-то сказал, добьюсь обязательно, чего бы это ни стоило. Мелочь, выход наряда на инструктаж». Ровно в назначенное время стою на плацу. Наряд тянется 5, 10, 15 минут. Старшины не справляются. Завтра все подразделения представляют лично командиры. На следующий день все командиры подразделений на плацу. Пока последний не пришел, никто с плаца не сдвинулся. Вы видели в природе командира, который любит выполнять обязанности своих подчиненных, особенно в обеденный перерыв. Вот и я не видел. Через неделю уже преступлением считалось не одновременное начало движения от подразделений под первый удар барабана, а уж про обязанностей и внешний вид и речи не шло. Через месяц над плацем и сине черная туча. С ударом барабана ударяет гром, и за ним проливной дождь. Ни одно подразделение ни на секунду не опоздало. Стоим все на плацу. Над нами стена воды. Мокрые до нитки, Все улыбаются. «Значит, убедились, дурак, что с него возьмешь?» «Точно так же, со спортивно-массовой, для офицеров управления. Желание есть, часы занятий тоже, но в назначенное время в спортзале пусто». Вызвал к себе штабных и поднял по тревоге комендантский взвод. Раздел всех до трусов и два часа бегали в футбол. Человек двадцать заглянули, десяти срочно нужна была печать. Отправил всех подальше». Через две недели полк знал, что в часы спорт массовый штаб не работает. Еще через неделю подтянулись остальные управленцы. Народу уже хватает, гоняя между собой, одна команда на вылет. Мяч вылетает в коридор и прямо под ноги командиру полка. Стоит Скачков Александр Ильич, скрестив руки на груди и смотрит. За мячом никто не идет. Подхожу сам. Товарищ полковник... Прошу никого в это время не трогать. Надо, будем сидеть до утра, но сейчас пусть занимаются. Я же говорил, что командир умный был. Развернулся и ушел. А в следующий раз сам пришел в спортивной форме. Для многих офицеров, с кем он прослужил не один год, это было шоком. С тех пор в часы спорт в зале не протолкнуться. В один из таких дней носимся в дыр-дыр. У чужих ворот какой-то пиджак вертится. А у меня так удачно мяч в ногу лег. только чуть промазал. слово мяч, как ядро из пушки, просвистел у него в нескольких сантиметрах над головой. Сначала присел, потом ко мне. «Кто старший? Я второй секретарь обкома». «Я старший, я начальник штаба». «Вы мне и нужны». «Что, война? А я не знаю». «Нет, надо решить вопрос о...» «Простите, если войны нет, то после спортивно-массовой...» «Вы меня не поняли». «Я второй секретарь! Это вы меня не поняли! Я начальник штаба полка и отвечаю за выполнение распорядка дня! Отойдите, пожалуйста! Можем нечаянно попасть!» «Ну, разве не дурак?» «Думаю, что командир полка именно так и сказал, оправдываясь перед высоким партийным начальством, но ни разу физическую подготовку офицеров не сорвал. «Если нет войны и с неба не падают камни, значит все на спортивно-массовую!» За пару месяцев это вошло одной из незыблемых традиций полка. Все бы хорошо, но у офицеров штаба возникли серьезные опасения относительно моих умственных способностей. Устроили проверку. В кабинет самым невинным видом заходит мой заместитель. В одной руке рулон-карт, в другой пачка уставов и наставлений. Изображая святую простоту, задает вопрос по поводу предстоящих учений. Ну, не знают о них какой-то ерунды. А как этот вопрос решается у нас в дивизии? В свою очередь спрашиваю у него. Хм. Дело в том, что боевой устав и наставление по проведению учений трактуют его диаметрально противоположно, так что все зависит, какое решение примет командир. У вас как принято? Молча о гвардии старший лейтенант Хартюк сгреб карты, вышел из кабинета и поджидавшим его штабным сказал: Все нормально, мужики! «Золотая медаль, настоящая!» Я, правда, этого не слышал, а узнал о проверке уже, будучи командиром полка. Начни я умничать. Сошлись тогда на устав. Мне бы в нос сунули наставление или наоборот. Не ждали они, что мне удастся вывернуться. Обидно, что в тот момент я так и не понял, что происходит, и принял все за чистую монету. Я бы им устроил проверку. Но проверку нам всем устроила жизнь. Когда чуть ли не ежемесячно полк стал метаться по границам, рвущегося на части великого государства, тогда-то мне, да и всему полку пригодились знания, кто где стоит и что где лежит, чтобы командир перед очередной водной, собрав офицеров на совещание, опираясь на подготовленный штабом костыль, мог спокойно и уверенно сказать «Решил, приказываю».